Глава 17 Бегство. «Хан, что будем делать?» Взгляды всех присутствующих словно по команде обратились ко мне. «А чего вы на меня так смотрите?» – растерялся я. «У меня что, на все случаи жизни должны быть готовые сценарии?» «Да это понятно», – пробурчал Корсар и посмотрел на часы. «Ну, у нас есть еще полчаса. Потом морды мутантов накроют весь круг, и тогда кирдык спасательной операции». «Блин, у меня ощущение, будто этот бастион не хочет, чтобы мы его спасали». «Во, мне тоже так кажется», — согласилась Белка. «Как только мы что-то собираемся сделать, идет какое-то системное противодействие, и обязательно со спецэффектами». И «Я тоже заметила», — хмыкнула Маргарет. «Так что мы будем делать?» Я выдохнул, посмотрел вдаль. С шакалами все ясно. Запрутся в цитадели. Благо и оружия, и боеприпасов там на две войны хватит». Шмель, скотина, позаботился заранее. «Провизии воды и медикаментов со стратегическим запасом. Нам нужно найти укрепленное здание, а лучше бункер. Занять оборону и ждать. Вряд ли твари зависнут тут надолго. Они устремятся к границе с первым кругом. Там полно мяса». «То есть мы будем ждать?» — уточнил мех. «Да, именно так». «Да где ж найти этот бункер?» — спросила белка и хлопнула себя по лбу. «А тот, в котором мы вооружались?» «Надоело мне бегать туда-сюда», — недовольно возразил Марк. «Куча суеты, одни квесты, а толку ноль. К шмелю мы так и не приблизились. Ты можешь уйти в любой момент». «Да я не об этом», — отмахнулся тот. «И к тому же, куда я пойду, тем более сейчас, ну?» «Я что подумала, Хан? А что, если мы не в бункер отправимся, а в мертвый кластер?» хрена «Вспомни, что было на базе кокоса. Там ничего нет». Ни мутантов, ни природных явлений. Мертвый есть мертвый. Думаешь, что гон туда не сунется? Скорее всего. Но и там нужно быть осторожными. Хрен его знает, что нас там ждет. Я осмотрел присутствующих. Ну, кто что думает, бункер или мертвый кластер? Повисла напряженная пауза. Подыхать из-за неверно принятого решения никто не хотел. А в складывающейся обстановке тем более. Я за мертвый кластер. Корсар махнул рукой. И думаю, что это правильный вариант. Бункер маловероятно. Не знаю. Мех почесал затылок. А пикап куда? Если что-то крупное явится, раздолбает к чертям. На кластер хоть заехать можно, наверное. Мара? Я против. Бункер надежнее. Там бетон, стальная дверь. Освещение опять же. Еще куча оружия. К моему удивлению, Марк поддержал Маргарет, что само по себе странно но ну, а бочке было все равно, куда идти. Поэтому ее гаф можно было воспринимать как угодно. Кан, ну а сам ты что думаешь? Я уже открыл было рот, когда у меня выскочило оповещение. Внимание! Вам рекомендовано укрыться на мертвом кластере 17-5. Награда 30 тысяч опыта каждому участнику группы. Я растерянно поднял глаза и понял, что оповещение пришло только мне. Остальные никак не отреагировали, предпочитая спорить друг с другом. Так, народ! Я повысил голос. «Бастион намекает, что нужно следовать именно в мертвый кластер. И я думаю, раз так, то нужно следовать рекомендаций «Серьезно? Нет, блин, я прикалываюсь. Конечно, серьезно. Лог упал». «Да блин», — Марк хлопнул рукой по колену. «Очень удобно. Но почему система только тебе прислала рекомендацию? А я откуда знаю? Я начал злиться. Тут задница». А они еще воротить носом и комментировать умудряются. «Народ, у нас 20 минут осталось», — напомнила Белка. «И вообще, кажется, я вижу часть гона». «В смысле? Сами посмотрите». «И верно». Перехватив винтовку с оптикой, я увидел, что примерно в двух километрах к северу, на самой границе кластера, движется плотная стена мутантов, один сплошной поток. Идентификаторы смешались в бесформенную красную массу, перепутавшуюся между собой. Их рёвое и вое слышно пока не было. Но несложно предположить, сколько шума они производят. «Ох, ну и дерьмо!» — проворчала Мара. «Куда их несёт?» «Сложно сказать, куда передний прут, туда и остальные. Думаю, что эта масса расползётся по всему кругу в считанные часы. Или меньше. А, чёрт, вы это видите?» Часть потока изменила направление. «Движутся в нашем направлении. Всё, валим к мёртвому кластеру. Тем более до него ближе. Загрузились быстро, рванули вперед еще быстрее. Тут не до разногласий. Бочка растелилась на полу салона, прижала уши и тихо поскуливала. Чувствовала, что все плохо. Пикап разогнался до 80 километров в час. Больше было нельзя. Дороги как таковой здесь не было. А почти вся местность была испещена камнями, ухабами и выбоинами. Колеса нахрен оторвет или подвеска рассыплется. Трясло знатно, а после недавнего обеда ощущалось более чем хорошо. «Мех, мля, аккуратнее, а то у меня весь обед сейчас на белку вылетит!» Взвыла Мара. Кажется, она даже побледнела. Белка, едва удерживаясь на месте, скривилась и прикрылась бочкой, на всякий случай. Позади в кузове болтались Марк Корсар. То один, то другой стучали по крыше, привлекая внимание водителя. Чаще по пустякам. От дикой тряски существовал риск того, что мы растеряем часть оружия и вещей, но, к счастью, мех все заранее надежно закрепил ремнями и резиновыми жгутами. «Дерьмо! Хан! Они догоняют!» — напряженно прорычал механик, глядя в зеркало заднего вида. «Жми быстрее!» «Да куда? Ты видишь, что впереди?» А впереди были сплошные овраги, камни, трещины и корни деревьев. С кластером нам повезло, бесспорно. «Газу! Газу!» — орал корсар, с ужасом глядя на приближающуюся массу мутантов. «Расчехляйте оба ДШК!» Я высунулся в окно и крикнул. «Может, хоть немного задержим?» «Смеешься? Да это все равно, что пытаться в несущийся во весь опор бронепоиск кидать песок и надеяться, что тот остановится. Да насрать, хоть какое-то действие». «Ай, ладно, мех сколько до точки?» «Километра четыре еще!» — выдохнул тот, торопливо сверяясь с картой. «Меньше даже!» Маргарет, зажимая рот, сидела уже не бледная, а зеленоватая. Ей было совсем плохо. По глазам читалось. Сейчас начнется необратимый процесс опорожнения желудка. Сзади все-таки ударил сначала один пулемет, а потом и второй. Оба стрелка обсудили и поняли, что лучше уж так, чем просто сидеть и смотреть на настигающую транспорт живую массу мутантов. Конечно, такой крупный калибр рвал на части плохо защищенную плоть. Но из-за того, что мутантов было очень много, визуального эффекта почти не было. Раненых подминали под себя, мертвых просто давили. Стоит отметить, что первыми неслись те твари, у которых и уровень и масса были поменьше. «Раз быстрые, значит и брони меньше». Я сумел различить там чудовищных омутников, каких-то черных псов, птиц, ящеров. Глаза с трудом могли выхватить что-то знакомое из всего потока. «Сука! В кольцо берут!» — заметила белка, вертясь по сторонам. А, -а, а фу В этот же момент Маргарет не выдержала. Ее вырвало прямо на бочку. Собака не сильно пострадала, хотя приятного было мало. Получилось мерзко. Но в складывающейся обстановке этого почти никто не заметил извини подруга мара едва держа себя в руках попыталась стряхнуть с бочки остатки непереваренной еды белка отодвинулась к краю сиденья почти сразу забыв об этой мелочи а настигающие на твари за счет того что центральную часть потока хоть как то замедляли пулеметчики мар корсар начали огибать замедлившийся пикап с флангов и это плохо если нас обгонят кольцо с хлопнется и тогда всем писец белый и толстый мех насрать выжимая все что есть Закричал я. Как раз в этот момент замолчали оба дышака. Видимо, ленты закончились одновременно. «Хан!» До меня донесся истошный крик из кузова. Высунувшись через люк, я увидел бледное лицо корсара. Он указывал на что-то непонятное слева. Из-за густой группы деревьев сложно было понять, что именно его напугало. Но уже через несколько секунд стало понятно. Это был огромный мутант аж 25-го уровня. Запредельный. Объект Муаркас. Кошмар 25-го уровня. «Состояние здоровья 1397 из 1400. Опасность не определена». «Бог мой, что это?» – прохрипел я, увидев Муаркаса. Мутант был похож на уродливого, четырехметрового, очень худощавого рептилоида, смешанного с какой-то чудовищной обезьяной. Казалось, эволюция Бастиона просто смеялась над теми видами животных, что населяли эту страну до катастрофы. Мутант гибкий, ловкий и очень крупный. На лапах кривые когти. Голова сплошная зубастая пасть. Оно неслось вперед гигантскими прыжками, разом покрывая расстояние в десятки метров. Омерзительное существо. А еще в нем присутствовало что-то от насекомого. Но подобрать точное описание было сложно. «Оно движется к нам!» Глядя в боковое окно, ухнула Мара, попутно пытаясь стряхнуть с бочки Блеотину. «Мех! Километр!» — рявкнул тот. Мутанты во главе с Муаркасом приближались. До ближайших оставалось всего-то метров сорок. Из кузова полетели гранаты одна за другой. Корсар и Марк, непонятно как державшиеся в кузове, действовали сообща и очень толково. Гранатные разрывы оказали неожиданный эффект. Часть мутантов отпрянула в стороны, подминая под себя более мелких тварей. Темп слегка упал. А вот вспотевший от напряжения мех наоборот вдавил педаль газа до пола. Мощный форсированный движок взревел, словно раненый зверь. Транспорт резко рванул вперед. Чуть сполз по краю оврага и устремился вперед по центру. Во все стороны летела грязь, листья и ветки. Какая-то тварь, похожая на болотную кикимору, прыжком умудрилась зацепиться за борт машины. Воющее тело волочилось за машиной, правда, недолго. Попавшийся по пути камень порвал мутанта надвое. Прыгнула вторая тварь, третья. В борт ударили хитиновые штыри. Сработало чье-то умение. Полетел кислотный сгусток. «Да, да, жми, механик!» Воодушевленная белка кричала так, что я едва не оглох. Бочка тихо повизгивала, прижав уши локаторы. Счет пошел на секунды. Гранаты кидать было опасно. Осколками посекло бы самих людей. А перезаряжать в таких условиях просто невозможно. «Пятьсот метров и граница!» То и дело шептал мех. «Триста метров! Успеем!» Чем для нас обернется граница кластера, никто не знал. Может, там просто пропасть, а может, пустота. Голая земля или бездна и как повлияет граница кластера на мутантов, тоже вопрос еще тот. Да и мы сами часть Бастиона, поэтому тоже попадаем под понятие быть уничтоженными. Но я верил в то, что оповещение от системы было верным. Мы буквально вломились в мертвый кластер. Скорость на спидометре была за 100 Нас кидало так, что я был готов поклясться, что слышал, как подвеска научилась материться. Увиденное превзошло все мои ожидания. Да и не только мои. Граница оказалась неожиданной. Точнее, не сама, а переход. Обычно местность не сильно меняется, чаще постепенно. Но здесь резко. Голые скалы, абсолютно бесформенные. Дул сильный ветер, разгоняющий во все стороны желтую пыль. Далеко впереди какие-то развалины, не похожие ни на что. Пикап вылетел прямо на камни. Но лишь чудом не оторвал себе мост, хотя бампер все же отлетел. Погнуло крыло, ударило в дверь с грохотом с металлом машина чертыхалась по камням пока не вылетела на относительно чистый участок внезапно в окно ударен нестерпимый сноп жара ай блять выругался мех хапнув горячего воздуха одновременно истошно заорали корсар с марком неестественно быстро оба сорвались с кузова и полетели в машину один через люк второй через окно пассажирской двери буквально ввалились внутрь салона создав там куча мала маты вопли крики «Бля, закройте окна! Там жара под 70 градусов!» Кашляя, с трудом выдохнул Марк, упав на колени Мары и ткнувшись головой в ее грудь. Ему-то повезло, а вот корсар свалился прямо на заблеванную бочку. «Твою мать! Тут собака наблевала!» Тот попытался вскочить но было жутко неудобно и тесно. Он ударился о потолок, зацепился затылком о ствол моего автомата, взвыл от боли. Бочка взвизгнула, зарычала, попыталась выбраться. Засучила лапами, белка ойкнула, Марк пихнул ее коленом. Короче, получилось очень эффектно, но больно. «Да вашу мать!» – заорала Мара, отпихивая от себя завалившегося на нее корсара. «Отвалите уже!» Закрыли окна, задвинули крышку люка. Жара и правда была нереальной. Любая пустыня отдыхает, тупо дышать нечем. «Кажется, я ребра сломал!» – простонал механик. Только сейчас я заметил, что у него больше всех просела шкала здоровья. «Объект механик!» мститель одиннадцатого уровня состояние здоровья сто восемьдесят два из двести семьдесят одного лояльность положительная карсар поможешь помогу дайте только из блевотины выбраться тут все провоняло на хрен ну собака ну навалила это не она усмехнулся я глядя на мару белка ты что ли такая маленькая а ладно дышать вообще нечем и не проветришь». а что твари Мех, скривившись от боли, выглянул в зеркало. А там творилось нечто невероятное. По всему фронту обезумевшие мутанты лезли на мертвый кластер. Вспыхивали и сгорали, превращаясь в пепел. Происходило это не сразу. Тут и там носились живые, воющие факелы, сталкиваясь друг с другом. Некоторые выбирались обратно, другие не успевали. Вновь и вновь сюда лезли все новые твари. Но поток стремительно уменьшался. «Неожиданно», — пробормотал я. «Включите кондиционер, а!» Пожаловался Марк, лёжа на коленях у Мары и сверху вниз, глядя на грудь. «А пиво тебе не нужно?» «Было бы неплохо, но и так сойдёт». Кондиционер был включён, но проработал всего несколько минут. Кажется, забились фильтры. Пыли вокруг было, хоть в одно место заталкивай. «Это судьба!» Корсар, как поместившийся посередине, был недоволен. Он один остался без места. «Машина на ходу?» «Вроде да!» «Ну куда ехать? Сам глянь, сплошные камни. Тут не то, что пикап, танк не проедет». «Нужно подождать, пока мутанты не перестанут ломиться на кластер. Когда-то же поток закончится». А затем внутрь ввалился Муаркас. «Объект Муаркас. Кошмар двадцать пятого уровня. Состояние здоровья девятьсот девяносто семь из тысячи четыреста. Опасность не определена». «Это дерьмо за нами полезло!» Белка схватилась за винтовку, но это было лишним. «Как стрелять, если окна закрыты?» «Чего оно делает?» «Просто смотрит. Сгорит же безмозглая!» «Да у него регенерация просто бешеная!» «По такой из шестиствольного пулемета бей, ей похер!» «Страшная хер пойми что, чья больная фантазия породила это!» Тварь стояла среди обугленных тел своих более мелких собратьев, устремив на нас жуткий взгляд огромных красных глаз. Она горела, но словно не чувствовала боли. Шкала здоровья ежесекундно падала. Но ее как будто это не волновало. Муаркас следил за нами еще несколько секунд, потом развернулся и, издав какой-то душераздирающий вопль, прыжком покинул мертвый кластер. Удивительно, но после этого твари перестали рваться внутрь. Те, что не успели выбраться, сгорели, но новые не появлялись. Все, выдохнул я, заметив перемену. Мы провели внутри машины еще несколько минут. Корсар подлатал сломанные ребра механику, а заодно поправил здоровье Мари у которой желудок был готов вырваться наружу и убежать. «Ну, что будем делать?» — поинтересовался я. «Той же дорогой уже не проедем, факт. А вот там справа, кажется, есть возможность объехать. Пробуем?» «Да, пожалуй, ничего лучшего я тоже не вижу», — согласился механик. «О, кстати, за бортом температура аж 76 градусов». «Ну тогда почему мутанты сгорали? Это же не 500 градусов-то!» «Видимо, потому, что все дело в кластере. Он мертвый, все живое в нем умирает». «Ага, а мы?» «Ну, исключение исправил». «Чушь! Просто мы живы потому, что еще в машине. И знаете что? Мне тут чертовски нравится». «Поддерживаю». Марк снова смотрел на грудь Мары. Та заметила и грубо отпихнула его в сторону со словами. «Бесплатный сеанс закончен. Цирк ушел на обед». Мех завел двигатель, начал выруливать. И тут все мы поняли, что у нас пробиты колеса. «Да сука, бастион, бля!» Механик от души двинул кулаком по баранке. «Это реально проблема. Снаружи сгорим, а здесь задохнемся. Что будем делать, а, господа?»